Глава вторая. Сердце не на месте. Осознав, кто передо мной, я сразу же бросаюсь к ним обоим. Они подхватывают меня, разве может быть иначе? И я крепко-крепко обнимаю каждого из них за шею. Мы уже месяц как не видели друг друга. Теперь, когда мы с Хадсоном живём в Сан-Диего, а они на Манхэттене, мы видимся не так часто, как я бы хотела. Возможно, фейстайм не так плох, но это всё-таки не то же самое. Флинт смеётся, убирая со своего лица мои непокорные кудряшки. Затем оттаскивает меня от Джексона и пару раз кружит. «Ты отлично выглядишь, новенькая!» Я морщусь, делая вид, будто мне не нравится это старое прозвище, хотя на самом деле оно вызывает у меня улыбку. Флинт не меняется, как и его вечное поддразнивание что-то постоянное в этом мире, который так часто кренится под моими ногами. «Хотелось бы мне, чтобы я могла сказать то же самое и о тебе, юный дракон», — отвечаю я. «У тебя такой мощный фингал, но он только фыркает. Видела бы ты другого парня». Пока мы с Флинтом обмениваемся шутками, Джексон прочищает горло, пытаясь привлечь к себе внимание. Теперь морщится уже Флинт, и мы оба поворачиваемся к моей бывшей паре. «Ты отлично выглядишь, Джексон», — говорю я ему ободряющим тоном. «А тебе не кажется, что твоя похвала немного запоздала?» — откликается он, но тоже крепко обнимает меня, и меня окутывает успокаивающий аромат снега и апельсинов. «Похоже, жизнь при дворе драконов идёт тебе на пользу», замечает Хадсон, подойдя к нам. Ну, что-то точно идёт ему на пользу. Флинт широко улыбается и хлопает Хадсона по спине. По-видимому, именно это делают мужчины, которые прежде были врагами, а теперь стали друзьями. Джексон фыркает, не совсем поддразнивающе, и замечает. «По-моему, он говорил со мной». Улыбка Флинта гаснет, и он тихо произносит. Знаю. Но Джексон уже разглядывает Хадсона и ничего не замечает. «Похоже, Сан-Диего действует на тебя благотворно, брат. Куда лучше, чем двор вампиров». Хадсон смотрит ему в глаза. Я перевожу взгляд то на одного из них, то на другого. И мне кажется, что они говорят куда больше, чем то, что мы слышим. «Кто бы мог подумать, что вампиры способны загорать?» Наконец отзывается Хадсон, когда мы идём к нашему столу, где Иден и Хезер смотрят друг на друга влюблёнными глазами над тарелкой картошки фри. Во всяком случае, влюблёнными глазами смотрит Иден, более влюблёнными, чем я ожидала. «Похоже, это кольцо, которое подарил тебе Рыми, пришлось тебе очень кстати». Флинт кивком показывает на кольцо на пальцах Хадсона, то самое, которое позволяет ему не пить человеческую кровь и спокойно находиться на солнце. Мне повезло. «Да, так и есть», — подтверждает Хадсон, и взгляд, который он бросает сначала на своего брата, а затем на Флинта, говорит о том, что он заметил то же, что и я. Что Джексон и сам здорово загорел, хотя у него и нет подобного кольца. «Ну...» Давайте начнём эту вечеринку. Когда мы садимся за стол рядом с Хезер и Иден, я невольно начинаю гадать, не говорит ли Загар Джексона о том, что он не пьёт кровь Флинта. И если это так, то почему? Я отмечаю про себя, что когда вокруг будет меньше народу, надо будет спросить Флинта, нет ли у них проблем. Меня огорчает мысль, что между ними что-то идёт не так особенно если учесть, что они оба делают всё, чтобы их зарождающиеся отношения работали при дворе драконов. Хезер сразу же обнимает меня, и я крепко сжимаю её спину. Мы так долго были в разлуке, и я испытываю огромное облегчение от того, что мы снова близки. Мне никогда не надоест общаться с лучшей подругой. Мы обмениваемся замечаниями по поводу погоды, но затем напрягаемся, когда Иден вдруг визжит. «Охренеть!» — восклицает она, оторвав, наконец, взгляд от Хезер на достаточно долгое время, чтобы заметить нас, остальных. Она смотрит на фингал Флинта, и я понимаю, почему она удивлена. Редко можно увидеть синяку дракона. Отчасти потому, что им редко достаются настолько сильные удары, чтобы у них могли образоваться синяки. А отчасти потому что на них всё заживает очень быстро. «Что с тобой произошло?» За него отвечает Джексон. «Он отказался побежать, когда я сказал ему это сделать». «Ты это серьёзно?» Флинт изумлённо смотрит на него. «С какой стати мне было бежать? Ведь их было всего двенадцать». «Однако ты всё-таки заработал, фонарь под глазом», отвечает Джексон. Брови Флинта взлетают вверх. «Я получила его не от них, а из-за того, что ты швырнул в меня того парня без всякого предупреждения, что ты с ним ещё не закончил, и мне надо завершить начатое». «Откуда мне было знать, что мыслями ты тогда был где-то далеко?» Джексон откидывается на спинку стула и складывает руки на груди в жесте, который слишком хорошо мне знаком. «К тому же разве люди кричат, когда что-то бросают?» «Эээ, да, так делают все», — говорю я ему. «Это самое первое, чему ты учишься, когда играешь в мяч на детской площадке». Он изумлённо хмыкает. «Вообще-то от этого веет скукой». Мы все смеёмся, потому что разве может быть иначе? «Ну и кем же были те люди, которые на свою беду решили вас атаковать?» Смех от этого вопроса сразу прекращается. Во всяком случае, смеяться перестают два дракона и дракон-вампир. «При дворе драконов по трубам несётся столько говна», — отвечает, наконец, Иден. «И что это за говно?» — спрашиваю я, чувствуя, что у меня округлились глаза. «Нури и Эйден в порядке?» «Пока что да», — говорит Флинт. «Но, если честно, мы не так уж далеко от начала полномасштабной гражданской войны, между кланами драконов. «Гражданской войны? Как такое возможно? Мы же были там всего несколько месяцев назад на праздновании Дней Сокровищ, и тогда всё, как мне показалось, шло хорошо». «Вообще-то, за несколько месяцев много чего может произойти», замечает Джексон. «О чём ты? Какого хрена там происходит?» Кланы проявляют всё большее недовольство. По их мнению, теперь, когда моя мать лишилась своего дракона, Она не способна править. Они попросили её отречься, но она отказалась. Вот они и готовятся вынести ей вот ум недоверия. Вот ум недоверия против Нури, самой крутой драконши, которую только можно себе представить. Это кажется чем-то невероятным. Но они же не смогут добиться своего, не так ли? Не знаю. Флинт берёт воду Иден и залпом выпивает её. Их с каждым днём становится всё больше. «Но должно же быть что-то такое, что Монгомеры могли бы предпринять», — говорю я. «Я не знаю, что тут можно предпринять. Похоже, остальные кланы хотят, чтобы мы все пошли к чертям». Он произносит это небрежно, как будто это не имеет значения. Но я вижу муку в его глазах, слышу её в его нарочито-бесстрастном тоне. «Чего они хотят?» — рявкает Джексон. Так это чтобы ты перестал появляться при этом их драгоценном дворе в обществе вампира, и чтобы их королева вернула себе свое драконье сердце. Ни то, ни другое им не светит, — со злостью бросает Флинт. Им просто придется смириться с этим. — А как насчет твоего отца? — спокойно спрашивает Хадсон. — Он может править вместо нее? Флинт вздыхает. — В нем нет королевской крови. Он просто носит титул короля. А этого недостаточно для того, чтобы взойти на престол вместо моей матери. Понятно. Хадсон кивает, как будто это логично, хотя это звучит нелепо. Впрочем, вся эта фигня с правом первородства представляется мне архаичной. И Хадсону тоже. Это одна из многих причин, по которым сам он объявил, что отречется от престола. Хотя юридическую силу его отречения обретёт только через несколько недель, когда состоится соответствующий обряд. Но ну и что произойдёт, если этот вот ум недоверия пройдёт? спрашиваю я. Что произойдёт или что должно произойти? В тоне Джексона звучит злость. А что есть разница? Да чёрт возьми, есть, отвечает мне он. Потому что в этом случае «Флинт должен будет взять ответственность на себя и занять этот грёбаный трон!» «Ты же знаешь, почему я не могу этого сделать!» Флинт пожимает плечами. «Я знаю, почему ты не желаешь этого сделать!» Бормочет Джексон. «Это не одно и то же!» Между ними возникает напряжение, похожее на туго натянутый цирковой канат, по которому под куполом ходят канатоходцы. И я не могу придумать, что сказать, чтобы разрядить атмосферу. Но тут Иден вставляет. «Вы так и не сказали нам, кто напал на вас. Ведь наверняка это были не члены Совета, да?» Она так же напряжена, как и они, в ожидании ответа. И я ее понимаю. Одно дело вынести вот ум недоверия и совсем другое напасть на наследного принца драконов, напасть нагло, не опасаясь кары. «Да, это были не они», — фыркает Флинт. «Они действуют из-под тяжка, чтобы никто не видел их лиц. Они наняли кого-то, чтобы напасть на нас». «Кого-то из периферийных драконьих кланов?» — спрашиваю я, потому что не могу себе представить, что кто-то еще мог оказаться настолько недальновидным. «Хуже», — говорит Джексон с недоуменным смехом. «Они наняли обыкновенных людей». Обыкновенных людей? Чтобы те покончили с вами? Но это же не имеет смысла. Однако, говоря это, я вспоминаю тот момент на улице, когда Хадсон вдруг заслонил меня собой. Он почуял какую-то угрозу, хотя ни он, ни я не заметили ничего такого, когда огляделись. Мог ли кто-то последовать за нами, чтобы добраться до Джексона и Флинта? Эта мысль повергает меня в ужас. Мне совсем не хочется привести к моим друзьям, пусть и нечаянно, кого-то такого, кто может причинить им вред. Но когда я говорю об этом, Флинт качает головой. «Не бери в голову, Грейс. Я и так знаю, что они следят за каждым нашим шагом. И никакие твои действия не могут сделать эту слежку более неусыпной. И вообще, мы с Джексоном можем позаботиться о себе». «Речь не о том, можете вы позаботиться о себе или нет, — парирую я, — а о том, что мы не хотим, чтобы из-за нас вы оказались уязвимы. Поверьте, мы все знаем, что ты и Джексон нереально круты». «А я разве нет? — спрашивает Иден. «О, ты однозначно нереально крута! — подтверждает Хэзер, строя глазки. Хотя кто бы мог подумать, что драконы так зависимы от внимания?» Все! — отвечаю я. — Всем известно, что драконам непременно требуется внимание. — О чём вы вообще? — восклицает Флинт. — Мне точно не требуется никакое внимание. У него такой оскорблённый вид, что мы все смеёмся, что оскорбляет его ещё больше. Это снимает напряжение, и от него ничего не остаётся, когда к столу подходит официантка, чтобы принять у нас заказ. Однако, когда она уходит, мы все смотрим друг на друга, будто не зная, о чём теперь говорить. Затем Хадсон нарушает молчание. «Так мы будем говорить о том, что Микай умирает?»